Глава 33. Перед дворцом на главной площади Дашбертона собралось все население столицы Мурскулов, хоть и не такое многочисленное, как когда-то. Дома были украшены флагами и лентами, в городе должен был состояться великий праздник явление великого рождённого. Вот Дока объявил через кшар и что готов зайти на престол и повести расу мурскулов к утерянному величию. Он обещал рассказать о знаниях, которые открылись ему в процессе духовного становления. Всем было известно, что только познавший может, если у него есть способности и он неустанно самосовершенствуется, стать великим раджой. Познавшие обычно входили в совет, принимавший основные государственные решения, но некоторые представители этой касты предпочитали вести отшельнический образ жизни, чтобы ничто не отвлекало их от исследования мира и занятия духовными практиками. Новый фатуг Азамал был одним из них. Он прибыл во дворец ночью и теперь готовился войти на каменистую террасу, чтобы говорить с народом. Здесь уже собрались члены совета, познавшие и наиболее влиятельные озаренные, в том числе кшар и сфей. Толпа внизу ликовала, оглашая воздух приветственными возгласами. Многие забрались на крыши домов, чтобы лучше видеть великого Раджу. Наконец вышли герольды и объявили, что Фаддук Азамал готов предстать перед народом Ишимбея. Это сообщение было встречено бурными криками. Все взгляды оказались прикованы к балкону. Когда появился Фаду Азамал, на площади воцарилась мертвая тишина. Конечно, Мурскулы знали, что их духовный лидер будет выглядеть иначе, чем они. Достижение столь высокого уровня развития всегда сопровождалось серьезной перестройкой организма. Но никто не был готов увидеть то, что вышло на террасу. Фаду Азамал походил на огромное черное насекомое с 16 голубыми горящими глазами, восемью суставчатыми ногами, четырьмя длинными усами и веретенообразным брюшком. Он был полностью покрыт хитиновой броней, на которой кое-где выступали короткие костяные шипы. Когда он обвел площадь своими жуткими шестнадцатью глазами и заговорил, все присутствующие почувствовали, что от него исходит магнетическая сила. Он словно гипнотизировал всех, кто находился на площади, заставляя затаить дыхание и ловить каждое слово. "Урскулы", проговорил Фардук Азамал, и звук его голоса заставил вздрогнуть каждого, кто его слышал. "Я вернулся. Вы больше не одиноки. Кончился век сиротству нашего народа. Теперь я поведу вас к славе и вершинам духа. «Вы видите, кем я стал?" При этих словах великий Раджа приподнялся на задних ногах и развернул передние, демонстрируя покрытую костяными пластинами грудь. «Сможете и вы Все в нашем мире подвластно воле и разуму. Нужно лишь целиком отдаться религиозным практикам и не переставать познавать себя. Фадук Азамал опустил руки и понизил голос. «Мурскулы!» Я пришел к вам не просто чтобы помочь достичь совершенства. До этого еще далеко. Сейчас настало время для решения насущных, неотложных проблем. Близится буря!» Великий Раджа сделал паузу, но никто не издал ни звука. Легионы тьмы хотят вторгнуться в наш мир и поработить нас, а заодно и все человечество. Земля в опасности. Слова Фадука замало падали как стопудовые гири и тонули в напряженной тишине царившей на площади. Владыка хаоса готов бросить против нас легионы ракшасов ужасных тварей, не знающих пощады, если он победит наш мир на 600 лет окажется в его власти. Великий раджа возвысил голос и теперь гремел с террасы, заставляя каждого мурского чувствовать всю гибельность положения. Страх волнами разливался по площади, заставляя сердца мускулов сжиматься. Мы станем марионетками, слугами надсмотрщиками и погонщиками. Наши души огрубеют, привыкнут к злу, которое будет твориться ежечасно ежеминутно, и тогда возможность просветления будет утеряна. Мы заключим договоры со своими драями, и их победа будет легка потому что мы перестанем отличать добро от зла. А если не мы, то наши потомки, которые родятся в мире, которым будет править владыка тьмы. И я спрашиваю вас, можем ли мы допустить это? В воздухе повисла пауза, а потом грянул гром. Голоса тысяч мурж слились в одном единственном слове: "Нет". Они кричали так, словно от этого зависела их победа. Каждый хотел, чтобы Фаддук Казамал услышал его, увидел, узнал, что он готов сделать все ради того, чтобы не допустить в владыки Тьмы. "Тогда возьмите в руки оружие", прогремел великий Раджа, дав мурскулам время выплеснуть первый заряд энтузиазма. "Ваша судьба в ваших руках". Очередной взрыв восторженных и яростных воплей был ему ответом. Фадо Казамал поднял передние конечности, призывая толпу к молчанию. Когда крики немного стихли, великий Раджа сказал: "Сегодня впервые после падения Дашмертона я объявляю Сагархост". При этих словах на площади повисла изумленная тишина. На это время все касты объявляются равными. Вы пойдете в бой единой расы, одним народом. И пусть ниши свободно заговаривают с высшими, пока враг не будет сокрушён. Когда великий Раджа замолчал, несколько секунд висела мертвая тишина, а затем воздух взорвался ликованием. Долго еще гудел дошмертон, походя на разъяренный улей. Мурскул обсуждали сказанное великим Раджой, проклинали владыку хаоса и отправлялись в казармы, где им раздавали оружие. Необычные крохи, превращающиеся в глефы, а странные предметы, исторгающие горячие, как лава лучи испепеляющие все, на что их направляли. Глава 34. Посреди комнаты пылала огонь горела темная маслянистая жидкость в каменном бассейне. По периметру были поставлены бронзовые треножники со светильниками, в которых курились ароматические порошки и дурман -травы. Воздух постепенно наполнялся фимиамом. В одной из стен виднелся простой деревянный стул, перед которым на полу была расстелена большая пергаментная карта Койтандара, нарисованная с большим искусством. Красной краски на ней были отмечены города: Леарт, Ортодос, Вальдерон и Кириллос. Двое слуг аккуратно расставляли вдоль краев карты черные свечи. Эртегус вошел в комнату в сопровождении Гринфельда. Он был облачен в серебристую мантию и такую же круглую шапочку. На груди сверкал тяжелый медальон. Высокий слуга шел позади, держа в руках Окованный железом сундук, покрытый символами знаками зодиака и изображениями планет. Когда колдун опустился на деревянный стул, он поставил свою ношу возле его ног. Эрдегус сделал знак рукой, и слуга извлек из кармана небольшой ключик, чтобы отпереть сундук. Достань все необходимое, велел колдун, складывая руки на груди. Он казался измождённым, глаза глубоко запали, кожа слуга обтягивал скулы лоб и подбородок перед Игус не взял с собой чашу с розовым фимиамом облегчавшим боль и потому терпел страшные мучения хоть и старался скрыть страдания слуга начал доставать из сундука и расставлять на карте золотые и бронзовые приборы некоторые из которых напоминали остралябию другие же выглядели совершенно необычно и были колдовскими артефактами тем временем Гринфельд, отошел к стене и замер там с ничего не выражающим лицом. Он приготовился просто наблюдать. Ирдагос постепенно вводил себя в транс. Это было непросто, поскольку боль во всем теле отвлекала, но Колдун знал, что стоит впасть в летаргию, и она исчезнет. Неимоверными усилиями он заставил себя погрузиться в состояние, необходимое для проведения предстоящего ритуала. Слуги те временем зажгли вокруг карты и свечи и бесшумно отошли. Воздух наполнился плотным, как туман, дымом. Ирдогу медленно развел руки, и стены комнаты дрогнули. По ним и потолку прошла ровная трещина, которая начала медленно расти, становясь все шире. В просвете показалось темно синее усыпанное звездами небо. Через несколько минут над головами присутствующих уже простирался его купол. Колдун глубоко вздохнул и вновь сложил руки на груди. Глаза его были закрыты, по лицу катился пот. Часть расставленных на карте Вайтандара приборов внезапно завертелись с тихим жужжанием. От них потянулись вверх тонкие лучи света. Другие же приспособления начали перемещаться по карте, точно живые. Вокруг них постепенно разгоралось зеленоватое сияние. Свечи тихо потрескивали. Их огни становились все слабее. Пространство заполнялось дымом дурманящих трав, и кислорода не хватало. Ирдагу подался вперед, голова его запрокинулась, рот приоткрылся. Губы беззвучно читали заклинания. Казалось, внутренним взором он вглядывался в небо, собственно так оно и было. Ритуал длился уже около получаса, когда колдун откинулся назад, веки его задрожали, а приборы на карте вновь переместились. Над пергаментом появились и закружились разноцветные огоньки. Постепенно они начали складываться в миниатюрную карту звёздного неба. В тумане засверкали белые и зеленоватые молнии. Воздух сгустился и потемнел. Внезапно с громким треском в пол ударил неизвестно откуда появившийся электрический разряд. Карта задымилась и модель небосвода начала таять. Подбежали слуги и быстро задули свечи. Пердегус медленно открыл глаза. Его зрачки вначале были подобны точкам, а затем начали расширяться. Через пару минут Колдун слегка пошевелился, поднял руку и дал знак одному из слуг приблизиться. Тот помог ему встать со стола и подойти к карте, на которой чернело выжженное пятно размером с ладонь. Ирдыгус молча остановился перед ней, читая надпись. Гринфельд неслышно приблизился. «Леард», — прочитал он. Колдун молчал. «Начнем с него? спросил вампир, переведя взгляд на Гуса. Тот пожал плечами. Пусть решит Рокбальд, сказал Колдун негромко. Уберите здесь все», — добавил он, обращаясь к слугам. почему Рокбальд? Гринфилд нахмурился. Он воин. Я тоже. Тогда ваши мнения совпадут. Хорошо, пусть так, вампир пожал плечами. В конце концов, это не имеет значения. Но я надеюсь, что он преодолеет свою жажду крови и решит ограничиться льардом. Мне бы хотелось сохранить большую часть армии для будущих походов. Моё предсказание очень неточно, проговорил Эрдегус, возвращаясь к стулу и тяжело опускаясь на него. Возможно, переправка войск на юг будет лишь потерей драгоценного времени. "Пусть решит Рокбальд". "Я уже дал согласие", сказал Гринфельд. "Очень хорошо. Пердыгус хотел, чтобы вампир ушел, и у него появилась возможность потребовать чашу с розовым дымом. При Гринфельде он не хотел посылать за ней. Пусть Насфирато думает, что ему стало лучше". "Мне пора", сообщил Насфирато, взглянув на колдуна. "Дай знать, когда твоя марионетка примет решение. Я тотчас оповещу тебя". Отозвался Эрдагус. Как только вампир вышел из комнаты, Колдун послал слугу за чашей с фимиамом. Боль, Больушедшая на время транса вернулась и пронзала все тело миллионами раскаленных игл.